Глава вторая. Август первая. Два часа пополудни. Три лиги юго-восточнее Хрисады. Четвертый день. Полноводные реки вчерашних рабов, а ныне как будто бы почти что полноправных воинов Великого Тхерема, текли на полдень к южным рубежам Харады. Гордые державе грозили войной не весь, откуда взявшиеся орды странных пришельцев. Женщин гнали вместе с мужчинами, кормить стали получше, но цепей так и не сняли. Появились харадские же полутысячники, из тех, что знали западные наречие, каждые при двух-трех десятках воинов ближней охраны, обычных же сотников и десятников набрали из рабов. И с этим сбродом... — Мне идти в бой? — уперев руки в боки, командир Харадрим в полном боевом доспехе остановился перед сбившимися вокруг серого рабами. — Поживо для трупоедов! — он с отвращением сплюнул. — Откуда здесь столько стариков? — вопросил полутысячник невеського. — Почему их тащат на юг? Или, может, они думают, что я слепой? Тут половина не может держать оружие? Это было правдой хотя и слегка преувеличенный. Среди примерно двух сотен рабов, что держались серого, десятка три и впрямь никак не годились в строй. Ховрарские старики, под горячую руку прихваченные удальцами Старха и гуртом проданные в умбаре вместе с сильными, здоровыми, молодыми, их ждали гибельные копии, если б... если б не серый и поразительная слепота, внезапно поразившая надсмотрщика, что отбирал рудничных смертников. Харадрим окинул замершую толпу цепким взором опытного воина. И как подземная водяная жила притягивает лозу искателя водогляда, так глаза от херемца впились в лицо серого. Полутысячник безошибочно почувствовал в невзрачном на вид немолодом мужчине настоящего мужака. И вновь, как на караванной тропе, изумбара хрисаду, прозвучало резкое «Ты?» «Как зовут?» «Лет сколько?» «Откуда родом?» Серый спокойно шагнул вперед, голова гордо поднята, руки скрещены на груди. «Зовут Серым?» — негромко ответил он, в свою очередь не сводя с хородрима пристального, тяжелого взгляда откуда родом из минхириата сколько лет не считал неважно это когда тебя спрашивают вел бужья требха нужно отвечать встав на колени вскипел храдим рука уже сжалые и сабли на колени вставать не обучен голос серого не дрогнул так Эту надменную скотину четвертовать, — с ответной ленцой распорядился тхарямский командир, давая знак окружавшим его донным и тотчас же повторив уже для своих команду на родном языке. — Градохир! Резагрг! Насирг! Взять его, казнить, четвертовать! — Харатский! Серый не шелохнулся. «Все — Все прикончат, — прошептал кто-то за его спиной. Однако, как ни тих был шепот, рыбак его услышал и обернулся. Четыре сотни глаз смотрели на него с ужасом и надеждой. — Я постараюсь, чтобы им этого не удалось, — хладнокровно промолвил он и вновь отвернулся. Два тхеремца были уже рядом. Один грубо схватил серого за правое запястье, явно собираясь выкрутить невольмику руку обычный прием харадских надсмотрщиков. Однако серый... Заметно уступавший и ростом и статью, остался стоять, как стоял. С таким же успехом можно пытаться голыми руками выкорчевать столетний дуб. На помощь первому стражнику пришел второй, но преуспел не больше. Полутысячник побугровел. Сабля с легким шорохом выпрохнула из ножен, по толпе рабов пронес общий вздох. Серый шагнул вперед. Стряхнув с себя воинов, точно медведь, псов, один из стражников, тупо, точно колода, грохнулся в дорожную пыль прямо у ног рыбака. Нагнувшись, Серый одним движением сорвал с его пояса саблю, железная цепочка, что крепила ножны к боевому пластинчатому поясу, лопнула, точно гнилая бичева. Мгновение Серый пристально смотрел на оружие, а потом лицо его исказилось словно от внезапной боли, и он резким движением сломал саблю вместе с ножными о колено. Две половинки упали на дорогу, рабы ахнули. Родрим также стремительно бледнел, как только что багровел. Смуглая кожа южанина посерела, на лбу поступил пот. «Я могу быть хорошим воином», — медленно выговорил серый, глядя в глаза от херемцу. — Я доказал. Полутысячник судорожно проглотил застрявший в горлику. Серый спокойно вздохнул. — Ну, хорошо. — Я вижу, ты и впрямь силен, — сквозь зубы процедил командир. — Но ты проявил неповиновение и должен быть наказан. В нашем войске за это положено дюжина ударов бичом. Не сводя глаз со странного раба, Харадрим потянулся к притороченному возле правого бедра длинному бичу. Серый по-прежнему не шевелился, но невольники видели, как спина его внезапно заблестела от пота. Сбитые с ног стражники поднимались, кряхтя и охая, опасливо поглядывая на Серого. Они поспешили убраться подальше. Тот, чью саблю постигла столь печальная участь, воровато, покосившись торопливо, подхватил обломки. Свистнул бич, обвившись вокруг плеч серого. Тот дернулся, но не издал ни звука и не сдвинулся с места. Раз, пытаясь придать голосу прежнюю уверенность, объявил полутысячник. Два, три, четыре. Удары следовали один за другим, брызгла кровь. Тяжелый бич с острыми гранями рвал кожу на спине и плечах. Серый молчал, хотя кулаки у него побелели, и один раз, не сдержавшись, он заскрипел зубами. полутысячник отсчитал двенадцать ударов. Неожиданно Серый опустился на одно колено, словно благородный гондорский Нобель перед королем. — Я принял наказание! — он произнес это твердо, без малейшей дрожи в голосе словно не текла по спине и животу кровь. Полутысячник принужденно рассмеялся. Он не понимал, что происходит, однако был далеко не глуп и решил выждать. — Да, ты принял наказание, ты стойко терпел боль, ты впрямь сильный воин, я ставлю тебя сотником, десятников назову позже. Храдрим поспешно вскочил в седло, дав шпоры коню валькада скрылась в дорожной пыли и только теперь серый смог повалиться на руки бросившихся к нему рабов август первые три часа пополудни, две лиги юго-восточчные хрисады дневка у фолку его спутников выдалась неспокойной. где-то неподалеку по словам рагнура пролегал один из главных харадских трактов и сейчас По этому тракту сплошным потоком шли войска, а по бокам, не весь чего опасаясь, в самом сердце собственных владений шныряли конные разъезды хородримов, порой углубляясь далеко в заросли. Здесь тянулись охотничьи угодья правителя великого Тхерема, раздувшегося от гордости после долгожданного падения Гондора. «Тут про Алмера стараются не вспоминать», — в полголоса заметил Рагнур. Им как-то приятнее убеждать себя, что победу они одержали сами. Кстати, про то, что Минас стерит снова у гондорцев, и притом давно распространяться тоже не принято. Ну что за страна, утопи ее, морской отец! Из-за этих вот разъездов Фолку сразу заподозрил, что дело тут нечисто. Несколько раз приходилось менять место стоянки, скрытно перебираясь подальше в заросли. Зоркий Рагнур заметил несколько хищных птиц, что кружили над лесом. То ли посланные на поиски ночных возмутителей спокойствия и ловчие кречеты, то ли нет, — сказать он не мог. — Лучше будем считать, что нас ищут, — предложил хоббит. — а и не тронемся с места, пока все вокруг не уберутся куда подальше. Тотчас подхватил малыш. Мне здесь нравится, а во фляге еще осталось доброе, старое, гондорское. Хорошо ж ты, фолк, догадался тогда в Минастии идти заглянуть в тот подвал. Славное венцо там хранится, самому королю впору. Ничуть не хуже пива я вам доложу. Эх, пивка бы сейчас, — маленький гном сокрушенно покачал головой. — Брось мечтать, — отрезвил друга Торин. — Не ровен час, убереги нас, Дюрин. А! На сей раз они не услышали ни треска кустов, ни заливистыла и гонщик псов. Ничто не шевельнулось, не дрогнуло, не хрустнуло. И возле них бесшумно эльфам трандуило впору. Появилась воительница Тубала. Даже в длинной кольчуге, надетой на толстую поддоспешницу, она смотрела стройной и сильной точно молодое деревце, уже набравшееся сил и давно вдвое переросшее посадившего его садовника. Ого-го! Только и успел выдавить малыш, бросаясь к оружию, но его опередила и овен. Тубала, стой! Зачем нам драться? Ведь ты же спасла меня! Отойди, девчонка! Холодно бросила молодая воительница в полном, хоть и легком вооружении. Сабли наголо она пристально смотрела на хоббита и только на него. Однако Фолка не сомневался, что при этом она видит каждое движение, и Торина, и Малыша, и Рагнура. Кхандец тоже не мешкал. Сабли его куда длиннее, явно тяжелее той, что сжимал рука тубалы, спокойно отливала серым. Добрая сталь, пусть и высшая, из подземных кузнец, но тоже крепкая. «Я пришла, — голос Тубала звенел, — для того, чтобы умертвить вас, я буду сражаться со всеми вместе, или с каждым поодиночке, мне всё равно. Я опередила посланных для вашей поимки гвардейцев, но правитель все равно получит ваши головы, только не от своих толстозадых, что только и умеют бить мух покраульным, а от меня». «Сколько слов Тубала!» Фока шагнул к ней навстречу. Хоббит успел надеть мифриловый шлем, и оставалось лишь сбросить, на лицо забрало. Сколько слов, да еще каких! Но ты забыла, мы на войне, а не на турнире. — Нас четверо! — пятеро! — возмущенно выкрикнула Иовин. — Пятеро! — поправился Хоббит. — Пятеро! — А ты одна! Ты что, надеешься сладить со всеми? Именно так. Даже если доблестный половинчик ударит мне в спину, как один его прославленный сородич на пеленорских полях, презрительно бросила тубала. Она, похоже, спятила. Малыш двинулся вперед. Мечи долго грозно сверкали. Что с ней говорить? Тут они в Хараде все немного придурковаты и фолка, да еще и свет этот... — Я бы ее обезоружил, а убивать лишнее, по-моему, — спокойно заметил Торин, в свою очередь поднимает опор Слушай, а нельзя ли узнать, почему, собственно, ты так желаешь нас прикончить? — осведомился Фолка, не прикасаясь к мечу. — Когда ты будешь валяться со вспоротым брюхом, я, пожалуй, скажу тебе, медленно наматывая твои кишки на свой кинжал, — отрезала девушка. — Ну, я тогда едва ли что-нибудь услышу. Фолк улыбнулся, все еще надеясь избежать драки. Они явно имели дело с безумной, а таких, как известно, не убивают, хотя сами они очень опасны. — Я позабочусь, чтобы услышал, — заверил его воительница и в следующий миг атаковала. Никогда еще до сели Фолк не сталкивался с таким противником. Тонкая, с виду хрупкая девушка обладала твердостью и искусством Санделла. Ее сабля с такой силой сшибла с клинком фолку, что хоббит, чуть не расставший с оружием, едва устоял на ногах. Чужое острие зацепило броню. Металл негодующе заскрежетал, словно отвыкнув отражать вражеские удары. — Торин! — малыши Рагнур бросили со всех сторон на тубалу с безумцами не ведут поединков а связывают для их же собственного блага воительница отбивалась мастерски с купыми точными движениями и клинок не на долю мгновения не отставал от мысли железный вихрь малыша разбился а нему мудрреную но выверенную до точки защиту тубалы торин Ухнув, обрушил свой топор, полагаю, выбить саблю из рук воительницы. Но та и глазом, не моргнув, сама подставила клинок, и гном, запросто рассекавший таким ударом оборуженного воина от плеча до пояса, пушатнулся и был отброшен, от Тубала лишь усмехнулся. Да накручая горбуна вырвалась у маленького гнома, замелькала, сливаясь в неразличимой серой вихре сабля Рагнура, Хандец оказался искушен в тонкой игре клинков, и, фолк, улучив момент, бросился тубали в ноги. Еще миг, и на упавшую дружно навалились все остальные. Тубала взвыла точно раненая молчица. Получив страшный пинок в грудь, отлетел в сторону малыш. Торин с проклятием ослабил хватку, и, кто знает, чем бы все это кончилось. Не вмешайся, наконец, в дело, Иовин. Девчушка вцепила с обеими руками в горло тубали, и пока рычащая воительница пыталась оторвать ее цепкие пальцы, малыш, Торин и Фолко с рогнуром сумел таки скрутить южанку. Уф, малыш скинул шлем. Ну и дела, и откуда же взялось такое чудо? — Этого тебе никогда не узнать, недомерок! — Тубала шипела и плевалась в путах, словно пантера. — Вы никогда бы не взяли надо мною верх, слышите вы! Вы только и можете побеждать по-подлому! Ей никто не ответил, просто не успел. Новый бой вспыхнул раньше, чем по-настоящему окончился первый. — Не зря, верно, эти птахи тут кружили, — только и успел подумать Фолк со всех сторон. Надвигались Харадрим, как они умудрились подобраться незамеченными, как хоббит, всегда остро ощущавший опасность, не почувствовал их приближение В тот миг никто не мог сказать. Пришло время сражаться. Быть может, друзьям удалось бы прорваться сквозь ряды врагов, но оказалось, что Харадрима быстро учатся. На сей раз их явилось куда больше. Шли тяжеловооруженные панцирники, рослые, настоящие великаны, с головы до ног закованные в броню, с громадными, почти в полный человеческий рост, щитами. Дико закричала связанная Тубала, извиваясь в муках, пытаясь дотянуться до узлов зубами. Очевидно, она не испытывала иллюзий по поводу того, что ее ожидает. Крик этот Полный звериного отчаяния и какой-то запредельной, нечеловеческой тоски, эхом отозвался в сердце хоббита. Как-никак, именно Тубала спасла Йовен, она изменила правителю Харада, и бросать ее вот так, беспомощной и безоружной, прежде чем он даже сам осознал, что делает, его клинок двумя взмахами рассек путаного единицы. Однако затем... Бешеная круговерть боя разлучила их. Спасти коней не удавалось. Теперь только одно — прорываться, как есть. Любой ценой разомкнуть смертельное кольцо вражеских щитов. Вместе рявкнул Торин. Но даже силач-гном должен был уступить час место хоббиту. Против закованный в панцирь силы требовалась ловкость. «Пеомин, не отставай!» — в свою очередь гаркнул хоббит. Оказавшись впереди всех, фолка поднырнул под меч ближайшего панцирника, юркнул за край тяжелого щита и выбросил вперед руку с мечом, целясь в щель панцирного сочленения. Сталит искала от дорожку, храдрим с воплем опрокинулся, и прежде чем его товарищи успели стянуть прореху в рядах, все пятеро оказались по ту сторону цепи загонщиков. Кое-кто называет гномов неуклюжими, и медлительными. Но это только те, кто ни разу не видел никого из этой подземной расы. Когда надо, тангары умеют бегать, и притом очень быстро. И сейчас они едва не обогнали легконогого Рагнура. Чурой лес изо всех сил старался не дать беглецам скрыться. Тяжелый, спертый воздух, точно кровожадный вампир высасывал с груди дыхания и силы. Корни выпирали из земли в самых неожиданных местах, норовя сунуться под ногу и повалить. Путь преграждали, то невесть откуда взявшиеся на ровном месте овраги, то широкие ручьи с болотистыми берегами, то внезапно вздыбливающиеся чуть не посреди болота холмы. И все же они сумели оторваться от тяжеловесных радских панцирников, оторвались. Но только лишь для того, чтобы лицом к лицу столкнуться с новой опасностью. — Эовин! Впереди, блистая металлом узорных доспехов и гордыми золотыми гербами на алых щитах, надвигалась вторая цепь. Здесь справился вырвавшийся вперед Торин. Тхеремцы не успели сомкнуть ряби. Вышла схватка один на один, и гном с неожиданной ловкостью вдруг метнул совершенно не предназначенный для этой своей... Схватки боевой топор. С совершенно иным балансом, чем у метательного оружия, топор, тем не менее, со свистом пронесся над щитом Харадрима, ударив прямо в забрало. Воин охнул, выронил щит, и тут уже оказался рядом малыш, одним движением доги, добив раненого. Они вновь прорвались, но вот и Овин повезло меньше. Кородрим справа оказался несколько более расторопен и храбр, чем хотелось бы, и Овин, прикрыв спины спутников, схватил из-за ружи. Но отчаянный выпад ее детской сабельки оказался отбит краем тяжелого щита, и в следующий миг удар щита прокинул Овин на спину. Правда, она вскочила, ловкая и гибкая, как кошка, однако между ней и спутниками уже вырос ряд щитоносцев, оставалось только одно. «Левин, беги!» — круто развернувшись фолка, бросился на преследователей. За ним с яростным ревом катились гномы. Времени было мало, очень мало, но все же его хватило, чтобы, свалив еще одного из харадской шеренги, дать девушке возможность скрыться. Пусть бежать тут некуда, все равно не стоять же и покорно ждать, пока тебе накинут петлю на шею, и опять отчаянный рывок». Хорошо, что мифрил намного легче стали. Он позволил сохранить дыхание при долгом беге. Псы отстали. У Рагнура, по счастью, осталось несколько жменек, отбивающего ищей камнюх с надобья. — Эовин! Эовин! Что же нам теперь делать, где искать тебя?